Явление второе. Чацкий, Софья, Лиза. Лиза шепотом. Сударыня, за мной сейчас к вам Алексей Степанович будет. Софья. Простите, надо бы найти мне поскорей, Чацкий. Куда? К парикмахеру.